Глава четвертая Жанна стояла в окровавленной броне, опершись навокнутое в землю копье. Выглядела она невероятно уставшей, но все равно широко улыбалась, отчего я сам невольно начал улыбаться. «За этот месяц мы практически не виделись, хотя и живем в соседних домах. Всего пару раз пересекались, но времени поговорить не было совсем. Доброе утро. Смотрю только задание». Вчера пришлось сразу два подземелья закрывать. Благо, что там первый уровень. В последнее время что-то совсем не удается найти свободную минуту. Даже некогда отправиться за покупками. Но сегодня у меня получилось выбить из руководства пару выходных. Так что если ваше предложение в силе, то можем пройтись по магазинам часиков через восемь. Нужно привести себя в порядок и выспаться. Я только за. Если нас сегодня никуда не кинут, то полностью в вашем распоряжении. Позвоните, как будете готовы». Жанна мне только кивнула и устала поплелась домой. Занимать ее разговорами я не стал. Ей действительно необходимо отдохнуть. У меня сразу же поднялось настроение, особенно после того, как Тита начала передразнивать Жанну. «Вот блин. У меня же даже нет нормальной одежды, чтобы пройтись с девушкой по магазинам. Тогда сперва забегу, куплю что-нибудь приличное, а затем уже к камню». Он точно никуда не денется, а вот Жанна может проснуться в любой момент. Мне необходимо быть готовым к этому времени. Здравствуйте, Яков Моисеевич. Это умник вас беспокоит? Ага, тот самый. Спасибо, все в порядке. Я бы хотел узнать, где в корпусе можно обзавестись приличной одеждой. А там действует моя скидка? Вот и отлично. Я знал, что на вас можно положиться, Яков Моисеевич. Естественно, торговец сразу же направил меня в один из своих магазинов. И я был совершенно не против. К тому же Яков Моисеевич обещал, что предупредит персонал и меня обслужит как вип-персону. И в этом я не сомневался ни капли. Три часа у меня ушло на выбор одежды. Яков Моисеевич не соврал, обслужили меня действительно по высшему разряду. Даже Тита заценила подобные наряды и в кои-то веки осталась довольна. Змейка показывала мне поднятые вверх большие пальцы и одобрительно кивала. Причем делала это практически на каждый костюм, подобранный мне восхитительной девушкой по имени Катя. Как только я оказался в магазине и представился, мне тут же выделили персонального менеджера, она же по совместительству стала моим стилистом. Один я выбрал бы себе первый понравившийся костюм. Толк в хороших вещах я знал, поэтому точно не ошибся бы. А вот со стилем у меня были проблемы. Когда я являлся наследником рода ПАК, у меня все вещи были только высшего качества, и поэтому, когда я оказался в магазине, то сразу же смог оценить его уровень. Чуть выше среднего, но не больше. Хотя для корпуса последней стражи и такой уровень был слишком высок. В корпусе ценили практичную и удобную одежду, в которой можно и в повседневной жизни ходить, и в подземелье спуститься, И в кабак заглянуть. Костюмы здесь были явно не в ходу, о чем мне, собственно говоря, и пожаловалась Катя. Оказывается, я их первый клиент за неделю. И зачем только Якову Моисеевичу вообще нужен подобный магазин? За аренду заплати, зарплату персоналу, закупка товара и еще куча других статей расходов, которые гарантированно не отобьются. Но об этом я подумал в самом начале, а потом Катя взяла меня в оборот и отвела в небольшой зал для вип-клиентов. Первый же костюм, что я здесь увидел, оказался наивысшего качества. Изготовлен он был из материалов, добытых в подземелье, и еще на нем было зачарование. Такие костюмы сами подгоняются под фигуру владельца, поэтому сидят они идеально абсолютно на всех. В итоге именно такой костюм я себе и взял. Перемерили кучу вариантов, пока Катя не остановилась на светло-сером, практически серебряном. Цвет подходит вам идеально. В этом костюме вы словно рыцарь в сверкающих доспехах, который мчится спасать свою возлюбленную. Любая девушка захочет познакомиться с вами поближе. От вас исходит нереальное притяжение, против которого никто не устоит. «И ты не устоишь?» – спросил я у разошедшейся девушки. Было видно, что она очень скучает без клиентов, и поэтому вон как начала распаляться и петь мне дифирамбы. Честно скажу, очень приятно слышать подобное от красивой девушки. Наталкивает на определенные мысли, побуждает к действиям. «Я первая готова отдаться в руки такому рыцарю», ничуть не смутившись, промурлыкала Катя и подошла ко мне непростительно близко. Уж не знаю, каким образом Тити это удалось, но на долю мгновения она смогла материализоваться, и девушка моментально отпрыгнула от меня, начав крутить голову по сторонам в поисках исчезнувшей змейки. Тита еще сопроводила свое появление небольшим шоу, напустив в комнату холода, отчего у нас изо рта пошел пар, а на блузке Екатерины отчетливо проступили две бусинки замерзших сосков. Я смотрел на взбешенную Титу и не знал, что мне делать, то ли ругаться на нее, То ли смеяться над ней хотела отводить от меня катю а в итоге еще сильнее привлекла мое внимание к девушке что-то у вас с кондиционером наверное случилось сказал я когда температура начала приходить в норму на чем мы там остановились вроде ты говорила что первый готова отдаться в руки такому рыцарю на этот раз я сделал шаг вперед и оказался вплотную к девушке которая тут же отпрыгнула от меня говорила, но на работе не могу себе позволить никаких вольностей. Руководство очень внимательно следит за этим. А потерять это место я не могу. До этого момента вся такая дерзкая и настойчивая Катя вдруг превратилась в скромную стесняшку, которая даже боялась поднять глаза, чтобы посмотреть на меня. Я к этому моменту уже знал, что она скажет, и поэтому совершенно не удивился. И даже сейчас, если вы не купите этот костюм, меня, скорее всего, уволят за некомпетентность. Столько времени провела с клиентом и не смогла подобрать для него достойный костюм. Можно было еще немного поиграть с Катей и сказать, что я действительно не буду брать костюм. Ну, просто ради интереса. Посмотреть, что она будет делать дальше. Попробует уговорить меня более действенными способами, которые доступны только женщинам. Но делать этого я не стал. Времени не было, да и, честно говоря, сегодня был настроен на встречу с Жанной. Никакие Кати сюда совершенно не вписывались. Выходит, что после работы ты согласна отдаться в мои руки? За костюм можешь не переживать, я его возьму. Сперва девушка напряглась, а после моих слов о покупке моментально расслабилась, повеселела и снова начала вести себя слишком раскованно. Расстояние между нами резко сократилось, и Катя начала томно шептать, едва не касаясь моих губ. А после работы я готова уехать с вами, принц, куда угодно. Полностью отдаться вашей власти и забыть обо всем. На этот раз у Титы не вышло спугнуть девушку. Я успел закрутить гайки. Боюсь, сегодня не получится. У принца дела. А вот как-нибудь на днях можно будет встретиться. На край света не обещаю, но думаю, что мы и без этого найдем чем заняться. Согласна? Это я говорил, когда сделал пару шагов назад, а то ненароком еще поцелуемся. Думаю, что в этом случае она кинется на меня прямо здесь. На кассе мои опасения полностью подтвердились. Этот костюм стоил, как машина представительского класса. 73, мать его, тысячи рублей. А я ведь даже не поинтересовался ценой, полностью увлекшись игрой Екатерины. Да, она определенно на своем месте. Вот так взять и развести клиента. Причем девушка совершенно точно знала, что у меня есть эти деньги. Яков Моисеевич наверняка сказал об этом. Старый жук всеми доступными способами пытается вернуть свои деньги. Но нужно отдать должное, костюм стоил этих денег. Расплатившись, я попросил доставить покупку ко мне домой. А еще взял номер телефона у Кати и пообещал позвонить, как только буду свободен. И я Обязательно это сделаю. Катя развела меня на деньги. Я разведу ее на что-нибудь более интересное. Теперь это дело принципа. Стоило мне выйти из машины, как заработала система оповещения. «Внимание! В течение трех минут ожидается открытие порталов. Гражданскому персоналу укрыться и не выходить до прекращения тревоги. Всем остальным приготовиться к бою». «Сразу после этого витрины всех магазинов, что я видел, начали закрываться выдвигающейся из пола броней. То же самое происходило с входными группами и любыми окнами, расположенными на первом этаже. В жилых кварталах ничего подобного не было. Бойцы должны убивать пересланных порталами монстров, а не прятаться от них. По-любому, именно так рассуждало руководство корпуса, и здесь они были совершенно правы. «Давай найдем хоть один портал». «Уже столько дней бездельничаем, а так хоть немного разомнемся», сказал я Тити, но это было лишним. «Змейка у меня всегда за то, чтобы подраться, убить сотню-другую тварюшек из подземелий». Накинул доспех духа, активировал усиление и напитал чекан. «Вот теперь можно будет и немного развлечься». Три минуты уже подходили к концу, когда я заметил отблеск портала примерно за два квартала от того места, где я сейчас находился. Тита уже неслась туда, и я бросился следом, для того, чтобы, не останавливаясь, врубиться в толпу ходячих мертвецов, вывалившихся на заднем дворе магазина, торгующего военным снаряжением. Подобная нежить одни из самых легких противников. Со зверем разобраться намного сложнее, чем с этими костяшками, обтянутыми в гнилые тряпки. Самое муторное в сражении с ходячими мертвецами – это найти и уничтожить их центр силы, ну, собственно говоря, благодаря которому они и смогли вылезти из своих могил. У подавляющего большинства костяшек центр силы находился в черепе. Для победы достаточно было просто расколоть его. А если не в черепе, то его обязательно было видно. Небольшой светящийся шар, содержащий в себе магическую энергию. Хоть из этого портала и вывалилось больше трех десятков скелетов, разобрался с ними за пару минут. К тому же подоспела подмога в виде еще двух бойцов, и мы играючи упокоили нежить по второму кругу. Правда, когда закончил, не нашел Титу. По ощущениям, она находилась в метрах в сорока от меня, за очередным магазином костюмов. И зачем их здесь столько, если в корпусе не пользуются подобным? «Чего ты тут?» — начал было спрашивать я, но, выйдя из-за угла, сам все прекрасно увидел. Уже второй раз в этом мире натыкаюсь на кровососов. Второй раз они развоплощаются и пытаются свалить, вот только от ты -то не уйти. Она поймала дух кровососа и сейчас игралась с ним, не убивая и не давая ему сбежать. Судя по всему, кровосос был довольно сильным. Можно сказать, что по их меркам – аристократ. Вон какие клыки торчат. Да и одет вполне прилично, а не в лохмотьях, как товарищи со свинофермы. Наигралась и хватит, отпускай, бедолагу. Он вон трясется весь от страха. Наверное, никогда великих духов не видел. Пойдем уже к камню, а то Жанна позвонит, а мы так ничего и не успели сделать. Тита напоследок еще немного поиграла с кровососом, даже отпустила его, чтобы снова поймать, но точно кошка играется со своей добычей. Скелеты были созданиями без души, поэтому хранилище пополнилось только одним кровососом. По силе он был примерно на одном уровне с ящерами из третьей зоны логова драконов. Отличный улов. Жаль, слишком слаб для одухотворения Чекана. А так, вампир вполне подойдет для этого. Будет тогда топорик еще и энергию в меня перекачивать. Но для этого необходимо найти логово с одними кровососами и завалить их патриарха. Он же обязательно будет боссом этого подземелья. Вот его душа подойдет просто идеально, но... Где ж найти такое счастье? Да и не уверен я, что смогу сейчас... Убить патриарха. Там очень сильная тварь, прожившая несколько веков, а то и тысячи лет. По дороге к кузням помог разобраться еще с тремя порталами, но там были чисто скелеты. Как вариант, что пойманный кровосос был в этом подземелье за главного, смог поднять старое кладбище, ну или что-то в этом роде. Когда уже подходил к кузне, тревога закончилась. Дежурный поблагодарил всех за помощь и не забыл упомянуть, что вознаграждение за уничтожение монстров будет выплачено после всех подсчетов. По пути камер было достаточно, поэтому я не переживал, что меня решат обмануть. Со всеми выплатами в корпусе всегда было строго, никаких обманов и задержек. Воздух возле нужной кузни слегка подрагивал от жары, выходящего через распахнутые двери. Был слышен звук работающих насосов, что нагнетали пламя и всегда поддерживали заданную кузнецом температуру в печи, а вот других звуков, так свойственных кузням, я не слышал. Камень сейчас явно занимался чем-то другим, но точно не ковкой. Накинул на себя доспех духа, чтобы хоть немного уменьшить жар, и вошел в самую обычную кузню. Практически такую же, что я помню по прошлой жизни, разве что появились более продвинутые инструменты, да и многие процессы были автоматизированы. Камень сидел в дальнем углу кузни и что-то чертил на большом листе. К моему удивлению, он сидел в теплой кофте, и это в такую-то жару. Все же соизволил прийти, даже не поздоровавшись наехал камень, когда увидел меня. К этому моменту я уже был в паре метров от него, и в этой части кузни было довольно холодно. Разительный контраст между той частью и этой. Нет еще одной кофты, а то тут у тебя как в леднике. Артефакт, поддерживающий нормальную температуру в кузне, еще на прошлой неделе сломался. Никак не найду мага, который починить может. Вот и приходится в одной половине жариться, во вторую замерзать. Кофты второй нет, придется тебе терпеть. Могу вам чаю горячего налить, так хоть согреешься. От чая я не отказался, и камень пошел делать его на огненную половину. А пока он ходил, я глянул, чем кузнец занимается. Оказалось, что он создал эскиз доспеха. Выглядел тот неплохо, стилизован под панцирь черепахи, но пока толком ничего нельзя было понять. Камень только начал создавать эскиз, еще не было никаких мелких деталей, да и свойства брони пока неизвестны, а без этого любая броня всего лишь кусок металла, которому придали определенную форму. «Пока еще только зародыш идеи, сказал камень, ставя передо мной дымящуюся кружку. Сделал пару глотков обжигающего напитка, даже не разобрав вкуса, и сразу стало намного теплее. Камень снова куда-то ушел и вернулся со свертком промасленной ткани в руках. Сразу было понятно, что это мой кинжал. Вот сейчас мы и посмотрим, что представляет собой камень, как кузнец. Все оказалось намного хуже, чем показалось на первый взгляд. Пришлось переделывать клинок практически с нуля. Произнес камень, положив сверток на стол, предварительно смахнув с него все лишнее. Эскиз брони в том числе. «Немного материалов осталось, можешь забрать их». Мне они совершенно ни к чему. После этих слов я допил чай и взялся за сверток. Из-за плеча выглядывала любопытная Тита, а вот камню было абсолютно наплевать. Он полностью уверен в своей работе».